Разобрать проблему во всех деталях в краткой статье нет возможности, да, пожалуй, необходимости. Достаточно показать наличие в этнической целостности, как таковой, социальных институтов, развивающихся в общественной форме движения материи, и биологических признаков, определяющих устойчивость и изменчивость этноса как популяции. Забегая вперед, скажем, что обе эти группы явлений дополняют друг друга, но оставляют зазор. Заполняемый той самой энергией, которую мы описали как ландшафтогенный и этногенный факторы. Эта энергия открыта и описана Вернадским как биохимическая энергия живого вещества биосферы, способная производить работу. А способ ее воздействия на деятельность людей раскрыт нами как эффект пассионарности. И там же показана его роль в этнической истории человечества. Здесь мы переходим к уточнению высказанного тезиса. Анализ взаимодействия этноса как самостоятельного явления с ландшафтом показал, что оба они связаны обратной зависимостью, но ни этнос не является постоянно действующим ландшафтообразующим фактором, ни ландшафт без постороннего воздействия не может быть причиной этногенеза. Соотношение же этнических и социальных закономерностей исключает даже обратную связь, потому что этносфера Земли для социального развития является только фоном, а не фактором. Неоднократно делались попытки усмотреть в антропосфере один из вариантов простых биологических закономерностей. Действительно, биология кое-что в этнических явлениях объясняет. Но что, и все ли? Посмотрим. Сопоставление этноса с организмом неправомочно. Функции организма стоят вне социальных законов, этнос же постоянно взаимодействует с ними. Организм обязательно производит потомство и также обязательно гибнет, Тогда как есть этносы-персистенты, исчезающие лишь вследствие экстерминации за разные болезни или прямого истребления соседями, и каждый этнос неповторим. Короче говоря, этнос — это специфическая конструкция человеческого коллектива, не идентичная ни расе, ни обществу, в историческом процессе сопрягающаяся с социальными закономерностями в многообразных вариантах, зависящих от многих посторонних причин, и образующие суперэтнические культуры — Польский философ и не только романист Лем в специальной работе пишет «Культура определяется факторами физического, биологического, социального, техноэкономического характера. Если все эти детерминанты выровнены величинами, то равняется ли нулю пространство для чисто культурной вариации, или все же остается какая-то полоса свободы? Антропологическая компартивистика показывает, что такое пространство существует, и в нем проявляется уже чисто культурная изменяемость форм и смыслов. Однако, чем же заполнена полоса свободы? Очевидно, действиями особей, обладающих правом и возможностью выбора решений. Пусть так, но для самих действий, являющихся в физическом смысле работой, нужна энергия, преломленная через психофизиологию особи, то есть та самая пассионарность. Итак, если уподобить социальные и биологические аспекты сторонам монеты «Орлу» и «Решке», то пассионарность и ее проявление будут самим металлом, на котором отпечатаны те и другие фигуры.